Продолжающий нас мир руководствуется своими законами. После бури светит солнце, а после ночи наступает день. Время цветения меняется временем созревания, а человек является неделимой частью природы. Законы, управляющие природой, имеют также могущественное влияние на нас, людей. Не оставляет нас равнодушными интенсивность солнечного света, так же, как фазы Луны влияют на наше самочувствие. Цикличность присутствует всюду. В экономическом развитии стран, в финансовых процессах. И в большинстве случаев людям только кажется, что они этими процессами управляют. Мы, люди, также имеем свои взлеты и падения. Порой встаешь утром и сразу хочется жить. Все идет как по нотам. Утренний чай не обжигает небо. То не украл коврика из-под твоей двери. Ты вовремя успеваешь на работу. Там тебя ждет улыбающийся шеф. Слова сами складываются в предложение. И ты сам испытываешь удивление, откуда у тебя столько таланта такое красноречие. Ты видишь себя красивым и всемогущим. Каждую проблему можно уладить, с готовностью берешься о какие-то новые обязательства. Быть среди людей становится для тебя настоящим удовольствием. И это твой удачный день. Некоторое время действуешь на высоких оборотах, постепенно замедляешь свою деятельность, отступаешь, становишься слегка равнодушным ко всему. Уже не так просто тебе ладить со своими друзьями-сослуживцами. Новые задачи начинают тебе казаться трудными. И в какой-то миг теряешь все свои желания. Мир становится серым, бессмысленным и хочется заплакать. Началась черная полоса. Конечно, такой сценарий не касается каждого человека Но очень много людей имеют циклотемический характер Это означает, что замечаешь определенные взлеты И падение собственной формы Некоторые изменения фаз самочувствия естественны Организм также нуждается в приводах отдыха Пока это не отражается на твоей жизненной активности Пока не начинаешь принимать решения по принципу «Если ты в хорошем расположении духа, то полный вперед, а если спад в форме, то полный назад», нет в этом ничего плохого. Проблемы начинаются тогда, когда перестаешь справляться с жизненными трудностями, находясь в состоянии депрессии. Депрессия является таким состоянием твоего ума, Когда видишь мир в темных красках, появляется страх и беспокойство, лишенное каких-то логических объяснений. Мелкие неприятности разрастаются гигантским размером, и тебя охватывает полнейшее бессилие. Воображение создает только отрицательные образы, а наблюдение за окружающим миром, кажется, подтверждает твои самые неприятные предчувствия доминирующими чувствами становятся отчаяние, страх и жалость к самому себе. Ты чувствуешь себя жертвой судьбы. Так как ум, душа и тело человека являются единым целым, то и все наше существо ощущает депрессию. Каждый знает по опыту и ощущении депрессии и пикафор. Истинно что человек, как элемент природы, в той или иной мере подлежит ее влиянию. Вот также неопровержимая истина является то, что каждый из нас владеет разумом и свободной волей. Твоя воля определяет твой выбор. Вся твоя жизнь есть сумма принятых тобою решений. Положение духа, чувства и состояние души, в котором ты находишься, всегда определяется твоим выбором. События – это только несколько процентов нашей действительности. Больше чем 90 процентов – наше отношение к тому, что происходит. Чтобы легче это понять, Воспользуясь пример Событием является факт, что тебя покинул партнер, и такая ситуация может для кого-то стать даже причиной попытки самоубийств. У кого-то, кто имеет низкую самооценку. Может вызвать депрессию У другого человека появится страх будущего Потеря чувства безопасности И как следствие невроз Кто-то иное начнет топить грусть в алкоголе И станет от него зависимым А для лица с более здоровыми защитными механизмами Эта ситуация станет мотивацией для, например, получения новой профессии Или улучшения своего внешнего вида По принципу «а я ему покажу». А еще кто-то. Посчитает, что легко пришло, легко и ушло. И пойдет навстречу новым приключениям. Теперь обрати внимание, что не события создает твое самочувствие. Что не судьба тебя наказывает. А ты сам осуществляешь свой выбор. Что для тебя означает та или иная ситуация. Такая гамма моделей поведения относится ко всем так называемым жизненным катастроф. Например, ты лишился работы, не сдал экзамена не вышло так, как ты хотел. В любом случае, ты в состоянии выбрать свое самочувствие. На тебя удивляет мой подход к этой проблеме. Меня также воспитали в культуре, где считалось, что чувство является сильнее человека. Много лет живя в согласии с этим принципом Я был бы сил. если я ощущал что-то похожее на депрессию То сдавался ей без боя, как делает большинство людей И как тяжело было тогда доказать собственному здравому смыслу Насколько на ненастоящем является черный цвет этого мира С маниакальным упрямством я выискивал такие интерпретации событий Которые доказывали бы, что я прав Обычно проходило несколько дней Солнце снова начинало светить над моей головой и Казалось, когда все возвращается в норму Что словно ничего и не произошло Возможно Но наша земная жизнь такая короткая Что жалко каждого дня, каждой минуты Израсходованной на отрицательное мышление Деньги Вещи, все можно восстановить А времени нет Этот миг никогда не вернется Это первая истина, которой я хотел бы с тобой поделиться А вторая Это то, что ты сам в состоянии контролировать Собственное расположение духа и свои чувства Можешь, если только захочешь Принять полную власть над тем, что ощущаешь в этот мир ты получил все, что тебе необходимо, чтобы найти дорогу к себе, чтобы проснуться осознанной жизнью. Чувство является мощнейшей силой, которая мотивирует нас к действию. Это они определяют направление твоей активности. Люди, которые умеют себя контролировать, всегда выбирают счастье вместо депрессии. Проблемы являются неотъемлемой частью того, что мы называем человеческой жизнью. Разница между счастливым и несчастливым человеком состоит в умении решать проблемы и избегать ощущения обессиливающей депрессии. Чувство – это реакция, которую ты сам себе выбираешь. Ты имеешь власть над тем, что допускаешь к своему разуму. Не можешь ощущать ничего о чем раньше не подумаешь потому что именно мысль есть энергии колебания вибраций которая вызывает определенные химические реакции мозга ответственные за возникновение чувства и эмоций чувство сопровождает мысль а над мыслями которые рождаются в твоей голове ты имеешь полный контроль Негативный образ мышления очень часто становится привычным. Многие люди не могут ни мыслить, ни разговаривать положительно. Существует что-то, похожее на общественную традицию – жаловаться. Жаловаться друг другу, по крайней мере, в нашей стране – это плохая традиция. Обрати внимание, как чувствуешь себя в обществе кого-то, кто большую часть времени хнычет и жалуется. Если сам себя поймаешь на таком поведении Немедленно его измени Помни, что картина твоего мира Зависит от того Какой ты его видишь От тебя зависит Является ли данный предмет Человек, ситуация Интересными или безнадежными Каноны красоты меняются Точно так же Интерпретация событий Зависит от точки зрения А в каждом человеке есть хорошее и плохое То Каким является мир, зависит только и исключительно от тебя. Обратите внимание, как иногда двое людей, рассказывая об одном и том же событии, видят его иначе. Почему? Так как обращают свое внимание на разные его элементы. Одной из наилучших черт характера есть умение обращать свое внимание на положительные аспекты всего, с чем ты встречаешься. Твое внимание изменчиво. Это значит, что ты произвольно можешь его переносить и наблюдать то, что тебя больше интересует Чтобы сохранить хорошее расположение духа Сосредоточь свое внимание на том, что приносит тебе удовольствие Всегда задавай себе вопрос, что положительного несет эта ситуация мне Пойми, что все, что с тобой происходит, является наилучшим для тебя в данный момент и в данном месте твоим опытом, необходимым для дальнейшего развития. Человек развивается только благодаря страданиям, потому что страдание заставляет его вносить изменения в свое мышление и в свое поведение. Если все идет гладко, не желаешь изменений. Стараешься сохранить статус-кво. Люди так часто не могут справиться с депрессией, что временами прибегают к очень деструктивному поведению чтобы изменить это состояние. Например, пьют слишком много алкоголя, употребляют наркотики, переедают. Сделай список того, что ты делаешь обычно, чтобы изменить свое самочувствие. Найди 20 и больше таких способов. Например, любимая музыка, занятия спортом, танцами, пением, просмотр комедийных фильмов, теплая ванна. Хорошая книга Выполняя эту задачу Вводишь себя в хорошее расположение духа Набираешься сил И просто предоставляешь себе удовольствие Обрати внимание Как выглядит твоя ежедневность Старайся планировать свои удовольствия И не только как праздничное исключение Ведь ты любишь себя Кому-то, кому симпатизируешь, даешь все самое лучшее. Важным способом улучшения самочувствия является физическое движение. В здоровом теле здоровый дух. Танцевальные ритмы, точно так же, как и ритм бега, регенерируют работу мышц твоего тела, улучшают дыхание, кровообращение, доступ кислорода в организм. Физическое движение дает чувство доверия к себе. Регулярно выполняя упражнения, прогулки или занимаясь спортом, прекрасно организуешь свое свободное время. После каждого физического усилия наступает замечательное психическое расслабление и улучшение самочувствия. Радость обволакивает каждую клетку твоего тела. И свои способы изменения Собственного эмоционального состояния Применяя их регулярно так Чтобы хорошее расположение духа Стало для тебя чем-то обычным Очередным хорошим советом Для преодоления депрессии Является переживание своего состояния Тут и теперь Так естественно и счастливо Как делает это дети Не жалея минувшего не беспокоясь о будущем. Ведь реально существует только сегодня. Это тот миг времени, в котором ты живешь. Люди привыкли нагружать себя прошлыми обидами, неиспользованными шансами, беспокоясь преждевременно, экономя на черный день и не думая о реальности. Имеется даже объяснение, которое получило название чувства ответственности. Это настоящая подмена понять. Чёрные тучи, которые омрачают твоё будущее, появляются преимущественно в твоём мышлении. 95 процентов выдуманных катастроф никогда не произойдут, а время, посвящённое им, уже никогда не вернётся. Разве не жаль, бегая в мечты, идеализируешь своё будущее? Когда будущее придет, а мечты не осуществятся, почувствуешь разочарование. Мечты – это опасный метод побега от реальности. Дайди удовольствие в настоящем моменте времени. И сосредоточь свое внимание на том, что делаешь сейчас, тут и теперь. Научись ценить настоящее время, использовать его, черпать из него удовольствие. Люди, которые так ведут себя Получают огромное удовольствие от жизни Попробуй присутствовать на все 100% там, где ты находишься теперь физически Прогуливаясь в лесу, не думай о том, что будешь готовить на обед Или какие указания будешь давать завтра своим сотрудникам Слушая рассказы своих детей, сосредоточься на том, что они тебе говорят Общайся с ними. Просто по присутству. Твое сознательное присутствие и внимание создадут чудо. Никогда не будешь скучать. Всегда будешь в замечательном расположении духа. Ведь мы люди. Единственные существа на этой планете, имеющие так богатую внутреннюю жизнь. Для нас важнее не так сами события, как наша собственная их интерпретация. И она обуславливает наш способ видения самого себя, а также наше будущее поведение. Одной из черт, которая делает нас так исключительными, является способность преобразования и манипуляции мыслями для получения наслаждений. Человеческий ум имеет свойство создавать ассоциации, и ты сам решаешь, какие из них выбрать, чтобы создать свое расположение духа. Действительная концентрация внимания на удовольствие является ключом к хорошему самочувствию. Другим способом преодоления депрессии есть жизнь со страстью и с энтузиазмом. Это, очевидно, самым тесным образом связано с максимальными переживаниями сегодняшней реальности. Большинство людей проводят свою жизнь в тихом отчаянии. Собственно говоря, это уже не жизнь, а существование. Тягивая все зарабатывание на жизнь Мало понимая смысл самой жизни Хватая каждую возможность ощутить себя более живым Почувствовать силу эмоций Все мы интуитивно ощущаем опасность маразма ищем способы, которые смогли бы разбудить наше сердце и люди страдают из-за ошибочного убеждения, что эмоции – находятся совершенно вне их контроля и являются спонтанной реакцией на события жизни. Часто люди убеждены, что должен осуществиться комплекс ожиданий для того, чтобы они ощутили себя счастливым. Но на самом деле ты сам являешься источником своих эмоций. И в произвольный момент можешь ощутить каждое чувство. И нужно иметь какой-то особой причины, чтобы чувствовать себя хорошо. Можно решить, что немедленно почувствуешь себя чудесно И потому, что живешь потому, что этого хочешь Твоя депрессия Это также очень важное событие Это важное сообщение для тебя Она должна заставить тебя изменить реакции и отношения Отношения ты и остальной мир Этот вызов Разговаривает с тобой голосом страдания Если хочешь чувствовать себя хорошо Тебе необходимо поменять то, что делаешь Большинство людей, однако Отдают предпочтение страданию Над трудностью изменений во владении своим мышлением Ты не принадлежишь к их числу Твои эмоции тебе помогают Несут соответствующую информацию И следует с ними подружиться Задавая себе вопрос Что сделать, чтобы чувствовать себя лучше? Направляя свое мышление на поиск решений, сосредоточившись на удовольствии, зная, что каждая доминирующая мысль реализуется всегда. Простейшим и наиболее эффективным способом овладеть эмоциями является способ вспомнить момент, когда в похожей ситуации ты чувствовал себя подобным образом, И сумел с этим справиться Поверь в себя И теперь будет точно так же Ни одна зима не длится вечно Сознавая, что все в этом мире изменяется Будь уверен, что и твое плохое настроение Тоже сможешь преодолеть Только не дай себя поймать В ловушку деструктивных оценок самого себя Своих достижений и смысла жизни Там поможет тебе эта кассета. Поможет тебе поднять чувство собственной ценности. Кроме того, немедленно измени предмет своей концентрации, способы оценки и начни новые действия. Помни, что если хочешь быть здоровым, всегда будь чем-то занят. Творчески работающий ум, поглощенный поиском решений, или занятый интересной любопытной работой, не имеет времени на депрессию. Измени осанку своего тела. А прежде всего, прими решение всеми своими силами, что хочешь победить плохое расположение духа. Помню тебе еще раз, что все твои ощущения это биохимическая буря в организме и всегда можешь ей овладеть. Когда впервые сможешь оказать сопротивление депрессии, Получишь огромную силу власти над собой. Плохое настроение будет появляться все реже. А при доле последовательности бытие счастливого человека станет новой формой твоего существования. Искренне тебе этого желаю. Будь счастлив. А теперь прими удобную сияющую позу. Закрой глаза. Глубоко вдохни. И выдыхая три раза мысленно повтори представь цифру 3. второй раз глубоко вдохни. И выдыхая три раза мысленно повтори представь цифру 2. И в третий раз глубоко вдохни. И выдыхая три раза мысленно повтори представь цифру 1. Хочешь, теперь на более глубоком. Более здоровом уровне мыслей чтобы помочь себе достичь более глубокого, более здорового уровня мышления. Я буду считать от десяти до одного, и каждая уменьшающаяся цифра вызовет ощущение углубления глубже, на более глубокие, более здоровые уровни мышления. Представь и прочувствуй каждую цифру. Десять. Девять. Глубже. Восемь, семь, шесть, все глубже и глубже, пять, четыре, три, все глубже и глубже, два, один. Ты достиг теперь еще более глубокого, более здорового уровня мышления. Можешь достичь еще более глубокого уровня мышления, просто расслабляя веки. Расслабь. чувства их глубокого расслабления, позволь чтобы это ощущение глубокого, полного расслабления медленно опустилась вниз к пальцам твоих ног. твое тело полностью расслаблено. глубокое расслабление является прекрасным ощущением и очень здоровым состоянием организма. расслаб.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 Кто-то меня позовет В случае необходимости Я немедленно открою глаза Буду чувствовать себя бодрым Разбуженной С прекрасным самочувствием Прекрасным здоровьем Это самоконтроль мышления Контроль твоего мышления тобой и самим Ты всегда контролируешь свое мышление На этом и на каждом ином уровне Негативные мысли Негативные внушения не имеют на тебя влияния на каждом уровне мышления. Вокруг тебя царит покой. Ты никуда не спешишь, ничего не должен делать. Твои удобно, твои глаза закрыты, твое дыхание спокойное и равномерное. И с каждым выдохом ты входишь на более глубокие, более здоровые уровни мышления полностью расслаблено физически и психически. Все, что ты воспринимаешь во время пребывания на этих уровнях твоего мышления, будешь в состоянии понять, запомнить и использовать для достижения успеха. Ты – гениальная и целостная личность, все лучше и лучше и лучше понимаешь мир, в котором ты живешь, и людей, и тебя окружающих. Ты в состоянии выявлять аномалии всюду, где такие аномалии существуют, и исправлять такие аномалии. Для того, чтобы изменить свою жизнь на лучшую, сначала нужно изменить свой образ мышления и восприятие реальности. Записанные на этой кассете аффирмации тебе в этом помогут. А если ты будешь слушать их регулярно, то очень скоро они станут частью твоего мышления, и разбудят и стабилизируют твою веру в самого себя. Не старайся анализировать слова. Просто послушай, позволь, чтобы все происходило само по себе. И так будет. Время от времени можешь повторять за мной мысли. Я являюсь источником своей радости и счастья. Я родился, чтобы быть счастливым. Я могу изменить свою жизнь. Я не соглашаюсь на депрессию. Плохое настроение не имеет ко мне никакого доступа. Я с каждым днем и в каждом отношении чувствую себя все лучше, лучше и лучше. Я хозяин своих мыслей и чувств. Целью моей жизни является радость и счастье. Я живу с энтузиазмом, и жизнь со страстью принадлежит мне. Я всегда замечаю хорошие стороны каждого события. Я могу управлять своим поведением. Я позволяю себе наслаждение. Я доверяю себе, я могу решать жизненные проблемы. Я концентрирую свое внимание на том, что дает мне хорошее настроение Я решаю, каким может быть мое самочувствие Я выбираю радость и счастье Я перестаю жаловаться и говорю только о положительных делах Я принимаю ответственность за свое настроение Я полностью контролирую свою жизнь. Я поддерживаю положительные отношения к действительности. Я имею множество способов, чтобы улучшить свое настроение. Я забочусь о хорошей форме собственного тела. Я живу сегодняшним днем. Я живу сегодняшним днем. Я забочусь о хорошей форме собственного тела. Я имею множество способов улучшить свое настроение. Я поддерживаю положительные отношения к действительности. Я полностью контролирую свою жизнь. Я принимаю ответственность за свое настроение. Я перестаю жаловаться и говорю только о положительных делах. Я выбираю радость и счастье. Я, решая, каким может быть мое самочувствие. Я концентрирую свое внимание на том, что дает мне хорошее настроение. Я доверяю себе, я могу решать жизненные проблемы. Я позволяю себе наслаждение. Я могу управлять своим поведением. Я всегда замечаю хорошие стороны каждого события. Живу с энтузиазмом. Жизнь со страстью принадлежит мне. Целью моей жизни является радость, счастье. Я хозяин своих мыслей и чувств. С каждым днем, в каждом отношении чувствую себя все лучше, лучше и лучше. Я не соглашаюсь на депрессию. Плохое настроение не имеет ко мне доступа. Я могу изменить свою жизнь. Я родился, чтобы быть счастлив. Я являюсь источником моей радости и счастья с прекрасным самочувствием. Постепенно откроешь глаза, оставаясь спокойным, уверенной и расслабленным. Ты обладаешь ощущением гармонии с окружающим тебя миром и всеми положительными событиями. помня состояние своей души, свои эмоции. Свои ощущения связаны с молодостью. Медленно открываешь глаза. С прекрасным самочувствием, идеальным здоровьем. Ощущай расслабление, отдых и колоссальную энергию.